Глава 24 В течение следующих нескольких дней я жила будто в изоляции. Хотя почему будто? Именно изоляцией была моя отгороженность от всего мира с его новостями и стремительными происшествиями. За всё это время я так ни разу и не заплакала, хотя иногда невероятно хотелось дать волю слезам. То, что слёзы бесполезны, я поняла уже давно. А быть заточённой в мрачном особняке, где со мной обращались, в общем-то, неплохо. Оказалось не так ужасно, как просить милостыню на ледянке. Я ждала, продумывала все возможные варианты, как отсюда сбежать, и хотя выхода пока не видела, не позволяла себе отчаиваться. Кольцо, подаренное Эртеном, потускнело. В глубоком камешке словно угасла какая-то искра, и он стал бесцветно-серым. Но я всё равно смотрела на него, когда становилось совсем невыносимо и верила, что всё образуется. Особенно тяжело приходилось по вечерам, когда Ая уходила, и я оставалась совершенно одна. Лёжа на широкой постели, смотрела на тёмный балдахин и находилась во власти беспокойных мыслей. С наступлением ночи они делались мрачными и тяжёлыми, а ещё меня начинали терзать сомнения. Что является большей жертвой: смириться со своей участью, став такой, какой меня желает видеть Тайлос, или уйти? Оставшись, я могла бы значительно понизить шансы на создание кристалла душ. Уйдя, снова усложнить всем задачу. Да, Тайлос сказал, что в любом случае не допустит воссоединения осколков. Но он ведь тоже не всесилен, правда? Случиться может всякое. А если я вернусь, то гонка за кристаллом возобновится с небывалой мощью, и это приведёт к неизбежным жертвам. Да и как мне возвращаться? А ещё важнее — куда? Теперь все знают, что я обладаю некромантией, и при всех братских узах ловцов морской корпус вряд ли встретит меня с распростёртыми объятиями. Так неприскорбно признавать Тайла прав. У короля появился весомый повод законно отправить меня на казнь. Оба варианта были далеко не радужными. Я, обнимая подушку, комкая пальцами шёлковую наволочку, беззвучно плакала. Чувствовала себя абсолютно потерянной и ничтожной. Улитка выползла из своей раковины и отправилась покорять мир. Глупая. Глупая улитка. Обычно в такие моменты меня приводил в чувство долг перед папой. Я была обязана вернуться хотя бы для того, чтобы закончить начатое и вывести его из того состояния, в котором он находился по нашей с Тайлосом в вине. А ещё узнать, как себя чувствует Крилл. С ней ведь произошло фактически то же самое. Дом я успела изучить вдоль и поперёк, весь, кроме той части, где находились комнаты Тайлоса. Несмотря на заверение, что могу ходить где хочу... Туда меня мягко, но настойчиво не пускали. Помимо Аи в особняке находились ещё трое жрецов, которые при встрече со мной почтительно склоняли головы. Всё происходящее казалось сном. За последние несколько недель события сменяли друг друга с такой скоростью, что мне едва удавалось за ними поспевать. А сейчас я словно завязла в густом и застывшем мерке. Логово некроманта оказалось не таким уж жутким, как ожидалось. Мрачный, но всё же комфорт, да не особо смахиваемая слугами пыль. Вот и все его составляющие. Здесь не было ни скелетов, ни нежити, ни даже самой малюсенькой захудалой нечисти. Хотя, возможно, все скелеты почивали в шкафах тех комнат, которые были мне недоступны. Притом скелеты в данном случае, возможно, вовсе не просто слово. Однажды, идя по коридору, я внезапно увидела в другом конце леди Лавьет. Столкнувшись взглядами, мы обе на несколько долгих мгновений замерли. Показалось, в какой-то момент она хотела броситься ко мне, но уже в следующей скрылась за поворотом. Нагнать её мне не удалось, и в дальнейшем мы больше не сталкивались. Жила она здесь или просто изредка наведывалась, я не знала. Я находилась под одной крышей с обоими родителями. Самая большая и, как мне думалось, несбыточная детская мечта. Мечта, которая сейчас не приносила ничего, кроме боли и тоски. Практически всё время я проводила в библиотеке. Здесь она была обширной, но почти все представленные в ней книги так или иначе относились к тёмной магии, к тому же достаточно высокого уровня. Так что я приходила просто чтобы посидеть в кресле и посмотреть на отплясывающее в камине алое пламя, которое совсем не грело. Книги всегда были моими добрыми друзьями и в некотором смысле успокаивали. Сегодня я пришла сюда снова. Устроилась в облюбованном кожаном кресле, забравшись на него с ногами, и обратила тоскливый взгляд на окно, за которым виднелся лишь серый скрыдовущий всё туман. "Госпожа, вам грустно?" спросила бесшумно проскользнувшая в библиотеку Ая. "Разве не видно? Веселье из меня морем льётся", саркастично бросила я. "Не дом, а склеп. О, вы правы." вдохновенно проронила жрица: "Это лучший дом в мире". Я только вздохнула. Уже поняла, что она всегда себе на уме и любые мои слова может вывернуть наизнанку. В этом лучшем доме даже почитать нечего, посетовала я. Что за библиотека, где нет никакой литературы, кроме той, что посвящена тёмной магии? Даже знаменитый старый маяк, и тот отсутствует. Разумеется, это было меньшим, что меня волновало, но в сотый раз объяснять, почему из меня морем льётся веселье, не хотелось совершенно. Всё равно не поймёт. Почему же вы раньше не сказали? Искренне удивилась Жарица. И не успела я сообразить, что она имеет в виду, как в моих руках оказалась любимейшая книга. Выглядел книжный экземпляр как новый, если не считать покрывшей его пыли. Сразу видно, в него в лучшем случае заглядывали пару раз, а то и не заглядывали вовсе. Удивительно, как книга вообще сюда попала. Представить Тайлу с сочетающим подобную литературу ехать убей не могла. Отправив Аю в Исваясии, я поёрзла в кресле, устраиваясь поудобнее, погладила тёмный синий корешок и открыла оглавление. В последний раз я читала эту книгу не задолго до того, как перенеслась в резиденцию принцессы Линарии. Тогда остановилась на седьмой главе, где главный герой, смотритель маяка, описывал свои ощущения от причалившего к берегу пиратского корабля. Ночью на море буйствовал шторм, а вероятно, судно, идущее под чёрным флагом, напоролось бы на подводные скалы, но свет маяка у берег пиратов от гибели. Смотритель рассуждал, пытаясь понять, совершил он благо или же нет, исполнив свой долг. Пираты тоже живые существа, и свет маяка разгоняет темноту для всех. Но вот только сколько они ещё ограбят, покалечат, убьют? Каждый раз, читая старый маяк, я открывала для себя что-то новое. Вот и сейчас эта сцена, в которой я знала наизусть каждую строчку, предстала для меня в новом свете. Сейчас я тоже мучилась нелёгким выбором, задаваясь вопросом однозначного ответа, на который не существовало. Но всё же сегодня я была слишком рассеяна, чтобы с головой погрузиться в любимое чтение. Читала, а в памяти всплывал образ маяка, который я видела в Сумеречной жемчужине, вместо описываемого его пиратского корабля Чёрный призрак с флинтом у штурвала. Интересно, Где Флин сейчас? Сумел уйти искал забвения или его задержали? Впрочем, за него волноваться уж точно не стоит. Если сумел сбежать из самой охраняемой тюрьмы однажды, повторит то же самое ещё раз. А если не сбежит, то казнят, и всё королевство вздохнёт спокойно. Я бессовестно себе врала. Несмотря ни на что, в глубине души мне очень не хотелось, чтобы этого невыносимого, наглого и невозможно извитительного пирата постигла такая участь. Перевернув страницу, я заскользила взглядом по описанной сцене, где смотритель отвернулся от моря и обратил взгляд на маяк. Меня царапнуло какое-то странное ощущение, от которого сердце внезапно забилось сильнее. Казалось, я упускаю нечто важное, в упор не видя того, что лежит прямо передо мной. А потом до меня дошло. Маяк, который я видела в «Сумеречной жемчужине», не просто подходил под описание в книге, а повторял его в точности до мельчайших подробностей. Обрыв, окружающая природа и ощущения, испытываемые при виде всего этого, совпадали полностью. В книге не упоминалось, где именно происходит событие, это был абстрактный остров. Но сейчас, ошарашенная сделанным открытием, я несколько не сомневалась, что Вайер Оттер побывал в Сумеречной жемчужине и перенёс её на страницы своего произведения. Или не просто побывал, а жил на этом забытом поднебесным островке. И всё же ощущение, будто я упускаю нечто важное, меня не покидало. Прибывая в невыносимом волнении, я поднялась на ноги и принялась мерить шагами библиотеку. В камине подрагивало алое пламя, в воздухе витали мелкие крупинки пыли, за окном стелился плотный серый туман. Всё было таким спокойным, размеренным, совершенно не подходящим к моему нынешнему взбудораженному состоянию. Я не знала, что именно хочу понять и почему это так важно. Наверное, просто измученный постоянным стрессом мозг зацепился за конкретную задачу, как за якорь, и вознамерился найти разгадку. Перелистнув страницу обратно, я заскользила по строкам лихорадочным взглядом и остановилась на описании пиратского корабля. Затем ещё раз перечитала рассуждения смотрителя о пиратах. Он осуждал бессмысленные убийства, но восхищался самим духом пиратства, сопровождаемым азартом, нескончаемой погоней за приключениями и ощущением свободы. Глядя на пиратский корабль, смотритель сознавал, что его жизнь слишком спокойна и размеренна. Ей не хватает всего того, что доступно ходящим под чёрным флагом. Смотритель смущался своих мыслей, но знал, что они никогда его не оставят. Продолжая смотреть в раскрытую книгу, я больше не видела текста. Буквы расплывались, скрывая смысл. В то время, как ко мне постепенно, словно неспешно накрывающая берег волна, приходило то самое понимание. Догадка Поверить в реальность, которая было так же сложно, как осознать своё родство с лояром. Сколько раз я читала эту книгу, сколько раз восхищалась написавшим её автором, которого представляла тонко чувствующим, порядочным человеком, спокойным, мудрым, возможно, далеко не молодым. Мне кажется, мало кто может по-настоящему прочувствовать и понять всё то, о чём он пишет, однажды сказала я Флинту. А ты, значит, можешь? Прищурив поблескивающие глаза, с усмешкой спросил тот: "Я провела слишком непродолжительное время рядом с капитаном пиратов, чтобы хорошо его узнать, но какая-то картина его философии и отношения к миру вырисовывалась". Так мог ли за псевдонимом писателя Ваера Оттора скрываться от явленной пират Кайр Флинт? Ворет. Машинально проронила я, а потом возразила сама себе: Бред. Не больше, чем то, что Флинт является родным сыном одного из верховных столпов глубины. Чем больше я об этом думала, сопоставляла и анализировала, тем сильнее утверждалась во мне и что моя невероятная по своей сути догадка верна. Флинт родился в Сумеречной жемчужине, провёл там немало времени, столкнулся с суровыми тяготами жизни и наверняка его единственным преданным другом и слушателем с раннего детства являлось море. Воображение так ярко нарисовало мальчишку, бегающего в к старом маяку и смотрящего на причаливающие к берегу корабли, что по коже пробежала дрожь. Он мог представлять себя смотрителем, забывая об окружающей его несправедливости и всех жизненных тяготах. А потом, когда мальчик вырос, детские фантазии нашли отражение в книге, написание которой стало такой же отдушиной, как покорение морей. Я чувствовал, что это не мои фантазии, Пусть не в точности так, но всё это происходило на самом деле. Колени вдруг ослабли, и я медленно опустилась на холодный пол. Соединить образ того флинта, которого все знали, и вайера Оттара было невероятно сложно. Но стоило вспомнить, каким я видела пирата, когда плавала с ним на Чёрном призраке, задумчивого, погружённого в себя и одинокого в глубине души, и задача не казалась такой уж невыполнимой. Тайло сказал, что Флинт отказывается от силы, которая принадлежит ему по праву рождения, отказывается принимать родство с Макхаром. И это, вкупе с сделанным только что открытием, заставило моё сердце болезненно сжаться, а глаза наполниться слезами. На этот раз я их не сдерживала, позволяя бушующему внутри морю вылиться наружу. Даже Флинт, хотя был пиратом и прибегал к использованию тёмной магии, не поддавался ей целиком. не позволял глубине взять над собой верх, а я... Я в последние дни всерьёз задумывалась над тем, чтобы сдаться и остаться с Тайлосом. Но проще отдать жизнь, чем придать свои убеждения и то, во что веришь. И это та жертва, которую я не в силах принести». «Поднебесные!» — давясь слезами, проговорила я. «Не хочу, не хочу терять себя». Не хочу убивать, использовать некромантию, чтобы причинять кому-то вред. Не хочу становиться никакой принцессой смерти. От вырвавшихся из-под контроля эмоций стало трудно дышать. Я захлёбывалась в них и ощущала жгучую боль в груди, там, где по всем признакам находилась душа. В мыслях сменяя друг друга представляли лица друзей и сослуживцев, капитанов, папы, Эртона. Поддавшись отчаянному, заполнявшему всё моё существо порыву, я подняла глаза к тёмному потолку и едва слышно выкрикнула: "Поднебесье! Ты от меня отвернулась? Неужели я совсем не заслуживаю даже надежды на свет?" Ретана. Кажется, впервые за очень долгое время я обратилась к ней. "Ты ведь должна быть моей покровительницей. Я наследница одной из ундин, которые пожертвовали собой, чтобы разбить кристалл." «Нет, я не требую. Просто прошу. Помоги. Умоляю. Не оставляй меня одну, не отдавай на растерзание глубине. Я так не могу». Не веря в то, что кто-то меня услышит и уж тем более откликнется, я спрятала лицо в ладонях и рвано вздохнула. Глупо было даже надеяться, что Ритана проникнется несвязанной просьбой той, которая никогда не находила времени прийти в храм Поднебесных. Правильно говорят. К высшим силам мы обращаемся лишь тогда, когда нам по-настоящему плохо. А и в иные моменты вовсе про них забываем». Внезапно при библиотеке пронёсся порыв лёгкого ветра. Я сидела практически у самого камина, поэтому ощутила, что обычное холодное пламя вдруг стало источать тепло, которое приятно согрело онемевшие пальцы. Не понимая, что происходит, я отняла ладони от лица и приглушона ахнула, увидев в нескольких шагах от себя полупрозрачную, проступающую в воздухе фигуру. Длинное платье, подол которого напоминал морскую пену и стелился по полу, опускающиеся ниже пояса и слегка развевающиеся волосы, узнаваемое лицо. Ты? хотела произнести вслух но от изумления не смогла проронить ни звука. Больше всего меня изумила собственная недогадливость. На короткий миг захотелось рассмеяться. Столько очевидных подсказок, но я не смогла рассмотреть даже их. Преобразившаяся, но не утратившая знакомых черт, я ли улыбнулась одними уголками губ. Передо мной возвышалась настоящая поднебесная, величественная. И прекрасная. Её лицо стало более выразительным. Удлинившиеся волосы приобрели оттенок тёмной морской воды. Взгляд стал до того проницательным, что, вероятно, был способен видеть суть чего угодно. Лицо яли всегда казалось мне знакомым, и теперь я понимала почему. Я вообще успела понять и открыть для себя удивительно много всего за какие-то считанные дни. Изображения иританы встречались часто. Даже на носу Чёрного призрака располагалась её высеченная из дерева скульптура, что, к слову, удивительно для пиратского корабля. А ещё Флинт носит мой медальон, словно, а может, на самом деле, прочитав мои мысли, кивнул Оритана, желая защититься от Накхара, он прибегает к защите той, кто постоянно ему противостоит. «Я никогда не отказываю в помощи тем, кто её у меня просит». «Так он знал?» — спросила я. «Что я ли, то есть ты...» «Что под обликом девочки-прислужницы скрывается поднебесная покровительница морей?» — улыбнулась Ритана. «Нет, не знал. Хотя мог бы догадаться». когда сумеречную жемчужину стали осаждать русалки. Они ведь последовательницы Накхара, и ненавиди Ундин ещё больше ненавидит меня. Они и сами не знали, какая сила толкала их к берегам острова. К счастью, не знали этого и остальные, списывая их разбум на воздействие появляющегося осколка. Всё ещё не способные в это поверить. Я не сводя с неё глаз, проронила: "Ты пришла? Ты позвала?" Спокойно встретив мой взгляд, произнесла Ритана: "Иногда этого бывает достаточно. Она придёт, когда позовёшь", сказала мне принцесса Линария в нашу последнюю встречу. А ведь я лишь только раз не просто намекала, а фактически прямым текстом говорила, что мне нужно искать покровительство у Ританы. Вот только я Хотя и признавала справедливость её слов, следовать совету не спешила. Ещё и всё это время, даже после того, как я ле перенесла меня в резиденцию Линарии, считала её всего лишь сильной жрицей. Ши возьми, до да мне и в голову не могло прийти, что она сама поднебесная покровительница марей. Ты так забавно сочетаешь глубинные ругательства и упоминание поднебесья. Похоже, мои мысли Ретана всё-таки читала. И предвидя следующий вопрос, но не дожидаясь его, ответила Линари Сильв, носитель первозданной поднебесной магии. Я напомнила ей об этом через видение и подтолкнула к нужным действиям, передала медальон, который она в свою очередь вручила Эртану Рэю. Я Сильв всплыли в памяти слова принцессы. Пришло время, когда это впервые стало важным. Теперь стали ясны и они. Казалось бы, от череды неожиданных откровений голова должна была идти кругом, но в какой-то момент я неожиданно успокоилась, просто приняв их как данность. «Значит, ты, как и Лояр с Накхаром, действуешь чужими руками?» — спросила я. «Через меня?» — Ритана покачала головой. «Ни глубинные, ни поднебесные не могут управлять никем из двулунного мира». пока вы сами этого не позволите я имею власть лишь направлять и помогать по мере сил кристалл душ не должен был попасть в этот мир да и вообще не должен был создаваться ты позвала меня фрида несмотря ни на что всё же позвала и этот зов был искренним быть может тёмная магия в тебе сильней но душа у тебя далеко не тёмная Несмотря на это, я помогала тебе и в том, что касалось тёмной магии. Чими стараниями, по-твоему, в твоих руках оказалась потерянная много веков назад брошюра. Кто бросил значительную часть сил на отвлечение Кайра Флинта, чтобы он не помешал тебе покинуть Сёмиричную жемчужину? Видя, что я хочу что-то сказать, она этого не позволила, продолжив: Я не могу находиться здесь долго. Окинул жестом своё полупрозрачное тело Власть Лаяра в этом месте слишком сильна. Скоро моя сила ослабнет, и обитатели дома нас услышат. Сейчас ты должна определиться окончательно: уйти или остаться. На что бы ты ни решила, этот выбор должен быть только твоим. Поднявшись с пола, я расправила плечи и посмотрела в играющие всеми оттенками моря глаза. Раз ты здесь, то уже знаешь мой ответ. Сказала, больше не испытывая ни малейших сомнений. «Мне неизвестно, куда приведёт выбранный путь и чем обернётся моё возвращение, но оставаться с Тайлосом я не могу. Пожалуйста, помоги мне отсюда выбраться!» Ритана улыбнулась. Это была чистая и светлая улыбка, в которой мне чудились полёт белоснежных пегасов и прекрасный рассвет над Весенним морем. «Подумай о том...» Где хочешь оказаться? велела она, протянув мне руку. Теперь я не знала ни одного места, которое могла бы назвать безопасным. Морской корпус, резиденция принцессы Линарии. Возможно, вариант, на котором я в итоге остановилась, был рискованным, но именно его мне подсказала интуиция. Думая о принадлежащем Эртуну доме, Я вложила руку в протянутую мне полупрозрачную ладонь. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читала Настя Жаркова.